Поиски в светлом архиве. Райзер чесал затылок, обдумывая слова старшей эльфийки. Его усиливающее любое оружие заклятие никогда не подводило дружину Радного. Витязи Бренна славились на весь Лестер своей лихостью и непобедимостью. В этом была большая доля заслуг Ландела. Теперь он гадал, что могло случиться в лагере лесорубов. Кузнечное заклятие держалось обычно не меньше суток. Он честно отдал на него все силы. Этого с лихвой должно было хватить людям Эйхарда и на битву с нежитью, и на лесных старух с холма. На что же намекала остроухая? Что вообще могут понимать обычные эльфийские следопыты в колдовстве? Ведуньи эльфов — великие искусницы по части магии, но с источником они никак не связаны. Они используют магию самого мира. Так откуда они могут знать, что происходит там? «Загляните в источник, Ландал!» — недовольно пробормотал Райзер. «Понимала бы, чего, прежде чем учить!» И все же что-то не давало ему просто отмахнуться от слов эльфийки Они посеяли тревожные мысли в его голове, и чем больше он размышлял, тем сильнее становилась тревога. Лагерь лесорубов должен был встать лишь небольшой остановкой перед бесовым холмом. Ну, подняли ведьмы пару тел из могил. Столичная дружина и без его заклятий посечет их на лоскуты, Тем более днем. «Да вот и дело-то, что тот неупокоенный на тракте тоже бродил днем. И не просто бродил, а сражался. И, судя по ранам Уилла, сражался здорово. То был целенаправленный, осознанный бой. Таких случаев в Империи давно не было. Ну и что же? Пусть ладоские чародеи ломают над этим головы. Вот пусть. Но Кин был уж больно взволнован. Прямо-таки весь оживился. Он знает что-то, знает, это точно». И все-таки возможно ли, что темные разрушили его ландала-чары? Да хрена с два какая-то лесная недоучка сможет рассеять кузнечные чары. Но Кин... Кин вел себя очень странно. Ну так и что ж теперь? Лезть в источник? Выискивать там еле заметные следы своих чар? Потом мучиться несколько дней мигренью и только для того, чтобы успокоить свое разыгравшееся воображение и убедиться, что заклятие все еще действует?» «И даже если чары рассеяли, дальше-то что? Записаться в герои и отправиться спасать 50 закаленных в боях мужиков? Чем ослабший маг может им помочь?» Райзер хмуро посмотрел на свой походный мешок. «Там лежало несколько десятков всевозможных колб с зельями, способными неприятно удивить любого, даже очень сильного противника». Алхимия в Эделии давно отошла на второй план перед ментальной работой с чистым источником, но древнее искусство зельеварения было очень полезно такому неблещущему талантам магу, как Райзер. Благо, отдаленность Бреннена и непритязательные запросы Амаса Радного оставляли ему уйму свободного времени. «Чтоб хер стоял и меч разил! А вот зачем ты мне здесь нужен, сынок!» — хохотал пьяный Амос в первый день приезда Райзера в Бреннен. С первым у Бренненского воевода проблем почти никогда не было, а вот для второго пункта Райзеру пришлось перерыть множество книг и манускриптов. Однажды в старой библиотеке города он наткнулся на чары кузнеца, так полюбившиеся родному. Там же он нашел и огромный древний фолиант с редкими алхимическими рецептами. Райзер увлеченно изучал труд неизвестного автора и достиг неплохих результатов, Но больше всего его захватили азарт и невероятное чувство первооткрывателя, когда он стал составлять новые рецепты и выявлять неизвестные свойства трав и растений. Мак-алхимик перевел взгляд на раненного сегодня утром Уилла Харригана. Парень с перемотанным плечом о чем-то горячо спорил с егерями. Они, Райзер мог бы поклясться, пересчитывали какие-то листья на траве. Но не это было главное. Главное, что меч, который Уилл держал в руке, все так же излучал тусклое сияние, а это означало, что заклятие еще держалось. «Да, до лагеря лесорубов версты 2 с по — половиной», задумчиво проговорил Райзер. «Вот же эльфия заноза!» — тихо выругался он и, усевшись под сосной, закрыл глаза. Распахнув свой разум и пройдя через поток, Райзер Ландал растворился в древнем, как время, светлом источнике. Теплое чувство материнских объятий солнечного света охватило его. Чистый и добрый, но в то же время строгий и нетерпящий грубого обращения вихрь подхватил его и закружил в своем вечном движении среднеобъятной пустоты космоса. «Источник хранил память о всех заклятиях и чарах, творимых с его помощью», Миллионы и миллиарды заклятий, напитанных любовью и перенасыщенных ненавистью, меняющих формы и калечащих разум, дарящих жизнь и сеющих смерть и пустоту, все они сейчас проносились перед ментальным взором мага. Дотронуться до чужих и прочесть было делом неимоверно сложным, но Ландалу этого и не требовалось. В этом великом вселенском архиве он искал след своих чар, а это было куда легче. Покинутое им тело начало дрожать от напряжения, и Райзер это почувствовал. Появилась головная боль. Она разрасталась, становилась невыносимой. Вот на горизонте появилось чуть колышущееся облачко. Оно излучало теплый голубоватый свет. Он понял. Это было его заклятие. Заклятие кузнеца. Сосредоточившись, он проник сквозь мерцающий туман и увидел, что так кропотливо сотканные им чары были разорваны. Вернее сказать, растерзаны и разбиты на сотни осколков. Такой разрушающей силы Райзер еще не встречал. Сотворивший это помимо всего был еще и великим хитрецом. Он развеял чары избирательно. Меч Уилла дышал силой, но сталь серебряных, отправившихся в лагерь лесорубов, осталась без поддержки. Райзер оборвал поиск и открыл глаза. Резко вскочив на ноги, он пошатнулся и вновь повалился на траву. Достав из мешка длинную колбу с зеленой жидкостью, он долгими глотками осушил ее и тряхнул головой. Силы потихоньку возвращались. — Уилл! Уилл Харриган! Мне нужно, чтобы кто-нибудь отвез меня к, к, к лагерю лесорубов!